Глава третья. История. Взгляду современного туриста Стоунхендж представляется просто скоплением гигантских камней. Некоторые стоят отдельно, как мингиры других памятников. Некоторые увенчаны горизонтальными перекладинами, от чего они приобретают вид огромных арок. Некоторые наклонились, некоторые упали. Многих камней вообще не хватает, в чем человеческие руки повинны куда больше, нежели коса времени. Туристу представляется, что Стоунхендж состоит из одних только камней. Лишь немногие из тысяч посетителей древнего памятника замечают, что, заплатив шиллинг за право его осмотра, они идут к этим величавым камням по дороге, которая ведет их через два вала и траншею, по насыпи и мимо углублений, в которых можно угадать заполненные чем-то ямы. Но еще меньше людей знает, что эти некаменные части Стоунхенджа, валы и ямы, были для строителей и для тех, кто пользовался сооружением, с практической точки зрения гораздо важнее, чем его внушительные камни. Однако дело обстояло именно так, о чем и расскажет эта книга. Стоунхендж — это намного больше, чем просто установленные вертикально камни. Его истинная история гораздо интереснее, гораздо чудеснее, чем все легенды, окутавшие его словно туман. За возможность познакомиться с этой историей мы должны поблагодарить ученых. В течение последних пятидесяти лет... Археологи, антропологи, специалисты по раскопкам, датировке и истолкованию находок обследовали древний памятник с величайшим тщанием, и благодаря их трудам мы получили удивительно четкие сведения о том, из чего состоит памятник, когда и как он был построен. Некоторые неясности еще существуют, но они не затемняют общей картины. Факты, освобожденные от легенд, таковы. Датировка установлена с точностью до столетия. Стоунхендж был построен в период между 1900 и 1600 годами до нашей эры, примерно на тысячи лет позже египетских пирамид и за несколько столетий до падения Трои. Более точные даты начала и конца строительства – 1900 и 1600 годы до нашей эры вместо 2000-1500 годами до нашей эры были установлены совсем недавно, уже после того, как я провел в Стоунхендже свои первые исследования. Для большинства моих первоначальных астрономических расчетов я в качестве исходной даты принимал 1500 год до нашей эры, потому что это было удобное круглое число, и в то же время наиболее осторожная оценка возраста Стоунхенджа. Поскольку астрономические величины, о которых идет речь, за период в 500 лет существенно не меняются, я не стал пересматривать свои расчеты. Создание его совпало по времени с рассветом минойской цивилизации на Крите. На материковой Греции в Микенах будущие завоеватели Крита еще не обрели того мастерства, которое в 1400 году до нашей эры позволило им построить знаменитые львиные ворота. Стоунхендж был совсем новым в те времена, когда Авраам жил в Харране. Прежде чем он стал старым, народ израильский побывал в плену египетском и был выведен из него Моисеем. Обитатели Америки тогда еще не ощутили того влечения к величественным постройкам, благодаря которому две тысячи лет спустя возникли города Юкатана. А в Китае, до которого было дальше, чем до сказочной страны, люди искали способов лучше ткать шелк и создавали язык картин на черепаховых пластинах, чтобы помочь искусству гадания. Последняя из выдающихся цивилизаций древности, индийская, не оставила больших каменных памятников. Странные каменные головы острова Пасхи, по сравнению со Стоунхенджем, совсем молоды, они высекались и устанавливались в течение последних двух тысячелетий. Стоунхендж воздвигался в три этапа. Первое строительство, следы которого мы можем обнаружить, происходило около 1900 года до нашей эры, когда был значит комплекс, который мы теперь для удобства называем стоунхендж 1. На исходе каменного века какие-то люди, Возможно, охотники-островитяне и земледельцы с континента вырыли большой кольцевой ров, выбрасывая землю двумя валами по обе его стороны. Это кольцо, образованное рвом и валами, было оставлено незамкнутым на северо-востоке, чтобы можно было входить внутрь, и перед этим входом, довольно точно напротив концов рва, строители выкопали четыре небольших лунки. Назначение этих лунок археологам неизвестно, но в них могли устанавливаться деревянные столбы. Непосредственно на перемычке, на одной линии с концами внутреннего вала, строители вырыли лунки побольше, Д и Е. E. В этих лунках, по-видимому, прежде были вкопаны вертикально поставленные камни. Третий камень ныне знаменитый пяточный камень, был установлен вне кольца, метрах в тридцати от него, чуть-чуть к юго-востоку от оси входа. Позже вокруг него выкопали узкий ров, который очень скоро был сознательно заполнен дробленным мелом. А внутри, по периметру внутреннего вала, эти первые строители вырыли кольцо из пятидесяти шести лунок Обри. Следует сразу подчеркнуть, что проблема определения точной последовательности этапов создания Стоунхенджа чрезвычайно сложна. Даты начала и конца строительства, 1900 и 1600 годы до нашей эры, можно установить с точностью примерно до 100 лет. Но археологические методы не дают возможности определить, в каком порядке воздвигались отдельные части комплекса особенно если речь идет о компонентах, не связанных непосредственно с другими. Хронологическая датировка изолированных лунок может вообще оказаться невозможной. Таким образом, первоначальный стоунхендж был относительно простым замкнутым сооружением, ограниченным рвом и двумя валами, со входом на северо-восток и одним вертикально поставленным камнем снаружи. Несмотря на такую простую планировку, Стоунхенши тогда, несомненно, производил внушительные впечатления. Внешний вал, теперь почти исчезнувший, имел форму почти правильного круга диаметром около 115 метров. Он представлял собой земляную насыпь шириной 2,5 метра и высотой 50-80 сантиметров. Ров находился сразу же за внешним валом. В настоящее время он гораздо глубже в восточной части, потому что в двадцатых годах нашего века был там раскопан, а засыпан вновь лишь частично. Первоначальная структура рва была одинакова на всем его протяжении, но ширина и направление его менялись очень сильно. Строго говоря, это был даже не ров, а кольцо из отдельных ям, иногда с неразрушенными перемычками. Совершенно очевидно, что они просто служили карьерами и в само сооружение не входили. Ширина этих ям колеблется от трех до почти шести метров, а глубина примерно от одного и трех десятых до двух и одной десятой метра. По-видимому, для сохранения рва ничего не делалось, вы не успели его выкопать, как он начал вновь заполняться дробленым мелом, сыпавшимся в него свалов, и всем тем, что вздумал скинуть туда строителям. В результате инструменты вроде кирок в форме цифры 7, сделанные из оленьих рогов, скрипки, изготовленные из бычьих лопаток, мозговые кости, остатки обедов, захваченных на работу, и несколько глиняных черепков были найдены на дне или почти на дне рва и помогли археологам установить, когда он был выкопан. Другие предметы, найденные в засыпанном рве почти у поверхности, оказались менее полезными, так как в непосредственной близости под поверхностью предметы в почве еще могут смещаться. Относительная датировка таких предметов ненадежна, и это очень жаль, так как абсолютно их датировать очень просто. Они включают практически все, что угодно, от доисторических черепков до римских монет и бутылочных крышек XX века. Но как индикаторы времени постройки они бесполезны, поскольку опыт показывает, что благодаря деятельности дождевых червей предметы, упавшие на рыхлую землю, могут за удивительно короткий срок уйти на порядочную глубину. Прямо от внутреннего края рва, поднимался самый внушительный меловой компонент раннего Стоунхенджа — внутренний вал. Эта насыпь образовывала окружность, имевшую в диаметре от гребня до гребня примерно 100 метров. Ослепительно белый, около 6 метров в ширину и по меньшей мере 1,8 метра в высоту, этот вал, вероятно, внушал благоговейный страх — и, замыкая священное место, не допускал в него недостойные суетные предметы и недостойных суетных людей. Сооруженный из твердого мела, из которого сложены верхние пласты почти повсюду вокруг Стоунхенджа, он хорошо заметен даже сегодня. Исключительной особенностью этого вала является его положение относительно всего комплекса, Практически у всех других памятников того же общего типа, что и Стоунхендж, большие опоясывающие валы насыпаны с внешней стороны рвов, из которых бралась земля. Расположение же большего из валов внутри рва является почти уникальной особенностью Стоунхенджа. Это непонятное исключение из, по-видимому, весьма стойкого правила, вызвало много догадок, но пока еще ни одного удовлетворительного объяснения предложено не было. Вход, расположенный там, где оба вала и ров прерывались на северо-востоке, имел ширину примерно 10 метров и был ориентирован так, что человек, стоящий в центре круга и смотрящий через входной разрыв, В утро дня летнего солнцестояния увидел бы, как солнце встает чуть левее пяточного камня. Пяточный камень, возможно, первый большой камень, который ранние строители установили в Стоунхендже, и который все еще вызывает самые горячие споры, имеет длину около 6 метров и в ширину 2,4 метра, при толщине 2,1 метра. Он на 1,2 метра закопан в землю. Его вес оценивается в 35 тонн. Это чистый песчаник того типа, который называется сарсен. Происхождение слова сарсен точно не установлено, но полагают, что оно происходит от слова сарацин, то есть чужеземный, и указывает на старинное убеждение, будто Стоунхендж был созданием выходцев из дальних стран. На самом же деле сарсеновые монолиты, огромные естественные валуны, встречаются прямо на поверхности Земли в Марлбордаунс, километрах в 30-35 к северу от Стоунхенджа. Скорее всего, пяточный камень сначала был установлен вертикально, но теперь он наклонен в сторону круга примерно на 30 градусов. В отличие от всех остальных сарсеновых мегалитов Стоунхенджа, которые, как полагают, были установлены после него, он полностью сохраняет естественную форму и не имеет никаких следов обкалывания или обтесывания. Почему этот гробообразный монолит называется «пяточным камнем»? Происхождение этого названия опять-таки точно неизвестно, но считается, что первым его употребил Джон Обри – который упомянул, что в одном из камней есть глубокая выемка, похожая на пету босоногого монаха. Однако мне не удалось отыскать этого углубления, а прославленный знаток Стоунхенджа Аткинсон сказал мне, что, по его мнению, метка, о которой идет речь, находится совсем на другом камне, на Сарсеновом камне номер 14. «Углубление в этом камне, — сказал он, — несколько напоминает след правой стопы, значительно более крупный, чем моя. Где-то в промежутке между 60 годами 17 -го века, когда писал Обри, и 1771 годом название и слава пяточного камня перешли от камня номер 14 к их нынешнему владельцу, так как в 1771 году Джон Смит в своем Чоргаур поместил эту пятку туда, где она пребывает и поныне, пусть в воображении, а не на самом деле. И с тех пор в течение долгого времени утверждало, что пяточный камень несет на себе отпечаток пятки, для объяснения чего приводилась следующая весьма уместная легенда. Жил некогда босоногый монах, который по какой-то причине затеял ссору с дьяволом, а может быть и наоборот и дьявол, схватив указанный камень, швырнул его в монаха, попал по пятке, и вот отпечаток монашеской пятки. Кроме того, существует версия, что весь камень имеет форму пяты, однако это вовсе не так. Пяточный камень был опоясан рвом, выкопанным примерно в трех с половиной метрах от его основания, вероятно, для того, чтобы подчеркнуть его особую святость. И в завершение... Пятьдесят шесть лунок Обри. Это вовсе не означает, что они действительно были выкопаны в последнюю очередь, просто мы завершаем ими перечисление того, что было сделано первыми строителями Стоунхенджа. Это кольцо из ям представляет собой чрезвычайно трудную загадку, если исходить из того, что Стоунхендж создавался по какому-то величественному плану. Зачем эти лунки были так тщательно размечены и выкопаны, а потом засыпаны. Почему их пятьдесят шесть? Это ведь вовсе не напрашивающееся число, вроде чисел кратных пяти, то есть числу пальцев на руке, и нелегко делящиеся, вроде шестидесяти четырех. Почему лунок обре пятьдесят шесть? У меня сложилась теория, объясняющая лунки Обри, и я изложу ее в главе девятой, а здесь я ограничусь лишь описанием этого объекта ожесточенных споров. Поперечник лунок Обри колебался от восьмидесятых до почти до 1,8 метра, а глубина от шестидесятых до 1,2 метра. Стенки у них были отвесными, дно — ровным. Несмотря на разнообразие формы, их расположение подчинено очень строгому порядку. Они образуют чрезвычайно точный круг диаметром 87,8 метра с промежутками между центрами лунок 4,8 метра. Наибольшее отклонение от среднего радиального расстояния составляло 48 сантиметров а наибольшее отклонение от среднего расстояния между лунками – 53 см. Следует заметить, что столь точное размещение 56 точек на такой большой окружности представляло собой немалое инженерные достижения. Вскоре, если не сразу же после того, как они были выкопаны, эти лунки были вновь сознательно засыпаны дробленым мелом. Позже этот мел вновь выкапывался и вновь засыпался в лунки, нередко со включением кремированных человеческих костей. Некоторые вторично засыпанные лунки вскрывались еще раз и опять заполнялись новым включением обугленных костей. К 1964 году было раскопано 34 лунки обри, и 25 из них содержали кремированные человеческие останки. В каменном веке кремированный прах обычно погребали вместе с предметами утвари и тому подобным, и в обломках мела вместе с костями были найдены длинные костяные булавки, возможно, не только для женских, но и для мужских причесок, и обколотые кремневые клинья, величиной с толстую сигарету. В 1950 году возраст обгорелого обломка кости из лунки Обри номер 32, был определен с помощью радиоуглеродного метода. Космические лучи непрерывно создают радиоактивный углерод-14, и он содержится в нашей атмосфере в равновесной концентрации. Растения поглощают его из атмосферы, а животные, поедая растения, в результате любой живой организм содержат некоторое его количество. После смерти углерод-14 в трупе начинает распадаться и постепенно, за тысячи лет, превращается в нерадиоактивные стабильные атомы азота, а потому, измеряя радиоактивность останков, можно определить время смерти. Возраст обломка кости из лунки Обри номер 32 был оценен в 3800 плюс-минус 275 лет, то есть смерть наступила примерно в 1800 году до нашей эры. Иначе говоря, в эпоху существования Стоунхенджа 1. Однако далеко не все кремированные останки, обнаруженные в Стоунхендже, находились в первичной или вторичной забутовке лунок Обри. Кроме 25 находок в лунках, некоторое число, возможно, около 30, таких останков было обнаружено в других местах, главным образом в борву и во внутреннем вале. Их точное число неизвестно, потому что в двадцатых годах нашего века подполковник Уильям Холли, которому общество любителей старины поручило вести раскопки в Стоунхендже, нашел много кремированных останков, но не записал ни точного их числа, ни местонахождения. Недавно начался нелепый и не имеющий никакого значения спор о подлинности некоторых из этих более чем 55 кремированных останков, найденных в Стоунхендже. Кое-какие скептики считают, что некоторые из этих якобы древних захоронений в действительности имеют вполне современное происхождение и представляют собой обгорелые кости нынешних друидов. До недавнего времени... Современному ордену друидов разрешалось погребать кремированные останки своих членов в пределах круга Стоунхенджа. Разрешение было аннулировано, но, по-видимому, место некоторых из этих современных погребений не было точно указано в документах, и скептики полагают, что они могли быть раскопаны и спутаны с погребениями каменного века. Подобные сомнения рассеять нетрудно. После современной кремации останки гораздо более кальцинированные, а к тому же нынешние друиды погребались в очень компактном виде. Если средний объем доисторических кремированных останков равен примерно кокосовому ореху, то прах, погребавшийся в наши дни, по словам хранителей Стоунхенджа, может уместиться в спичечной коробке. Лунки обри, как с кремированными останками, так и без них, заполнились или были заполнены, до уровня окружающей земли через некоторое время после того, как были выкопаны. С годами они заросли травой и слились с окружающим дёрном. Много веков об их существовании и не подозревали, пока около трёхсот лет назад их не обнаружил Джон Обри. Дёрн над ними слегка вдавился, вероятно, потому что меловая забутовка со временем осела. Вот, по-видимому, И все, что первые строители каменного века соорудили в Стоунхендже. Стоунхендж-1 включал в себя ров с двумя валами, три вертикально установленных камня, четыре деревянных столба и кольцо засыпанных лунок. Все это было расположено и спланировано так, что ось входа была ориентирована на точку восхода солнца в день летнего солнцестояния. Находилось ли что-нибудь, камень, лунка, или какое-нибудь сооружение в самой важной точке, в центре. В центральной части Стоунхенджа никаких раскопок никогда не производилось, и что там было или есть теперь неизвестно. Возможно, что именно на этом первом этапе строители, кроме того, установили четыре необыкновенных опорных камня, хотя возраст этих последних вызывает значительные сомнения. Эти камни были расположены примерно на кольце лунок Обри. Они образовывали прямоугольник, длинные стороны которого были перпендикулярны оси памятника, ориентированной на точку восхода Солнца в день летнего солнцестояния. Сохранились только два из них, номер 91 и номер 93. Оба они сарсены. Совершенно не схожие друг с другом ни по форме, ни по размерам. Камень номер 91 представляет собой необработанный валун длиной примерно 2,7 метра. Теперь он лежит, привалившись к внутреннему склону старого вала. А камень номер 93 имеет длину около 1,2 метра и все еще стоит вертикально. На его северной и южной сторонах имеются следы обработки инструментами. Остальные два камня, номер 92 и 94, исчезли. О том, что они прежде были тут, свидетельствует форма сохранившихся лунок. Оба исчезнувших камня стояли на насыпях, окруженных обычным рвом. Ров камня номер 94 представлял собой довольно правильный круг диаметром около 18 метров. Ров камни номер 92, слегка скошенный там, где он соприкасался со старым валом Стоунхенджа-1, имел диаметр около 12 метров и захватывал часть лунки Обри номер 19. Возможно, его окружал невысокий вал, так же, как и камень номер 94, Но теперь проверить это предположение уже нельзя, так как подполковник Холли перекопал все это место и не отметил присутствие или отсутствие такого вала. Ах, подполковник Холли, хотя он, по словам Аткинсона, и вел раскопки с чрезвычайным рвением и добросовестностью, и дельно руководил подъемом и установкой заново некоторых из упавших камней, он копал и обдирал настолько механически и некритически с такой достойной, к сожалению, небрежностью в методах ведения записей своих находок и наблюдений и, по-видимому, без учета губительного воздействия раскопок, что оставил последующим исследователям прискорбнейшее наследство сомнений и разочарований. К тому же подполковник, по-видимому, питал такое отвращение к черепкам, что вполне мог оставлять без внимания и никуда не заносить находки подобного рода. В целом раскопки Холли, проводившиеся с 1919 по 1926 год, представляют собой одну из самых печальных глав в долгой истории памятника.